Глава 11. Мистер Кроули каждое утро вставал около половины седьмого. Будильником он не пользовался, просыпался сам. Десятилетия работы на одном и том же месте сделали свое дело. Это стало его второй натурой. И даже теперь, много лет спустя после ухода на пенсию, он ничего не мог поделать со старой привычкой. Я знал это, потому что несколько дней наблюдал за ним из своего окна, по другую сторону улицы, видел, когда и какие лампы включаются, а когда нашел удобное место для наблюдения, то украдкой подобрался к его дому и уселся у окна на четвереньках. Обычно сделать это было невозможно, меня бы выдали следы на снегу, но дорожки на участке мистера Кроули были идеально вычищены. Я мог приходить и уходить, когда мне вздумается. В 6.30 утра мистер Кроули проснулся и ругался Это напоминало работу часов. Он был старой грубой кукушкой, по которой хоть будильник выставляй. Насколько мне известно, ругался он только по утрам. Наверное, это помогало ему встряхнуться и начать день свежим, выбросив из головы ночные мысли. Его спальня находилась в правой задней части дома, и после утреннего проклятия он в темноте шел в ванную, где, как я думаю, умывался. Зажигался свет, журчала вода в унитазе, он принимал душ, от которого запотевало окно. К семи он уже был одет и выходил в кухню. Что он ел на завтрак, я определял в основном по запаху, над плитой у него была вытяжка, если работал встроенный вентилятор, запахи облаком выходили на улицу. Начиналось все с безвкусного тепла кипящей воды, потом появлялся слабый аромат кофе, а в конце — насыщенный запах пшенки и кленового сиропа, отчего во мне каждый раз просыпался голод. С моего места у кухонного окна я мог пробраться на узкий карниз фундамента, невидимый с улицы, и заглядывал сквозь щелку в занавеске, наблюдал за его рукой во время еды. Она медленно и ритмично двигалась вверх и вниз, поднося ложку ко рту, а потом опуская ее, пока он жевал. Я мог пролезть и дальше, если бы захотел, мог увидеть и больше, но при этом рисковал быть обнаруженным. Меня устраивало то, что я остаюсь в безопасности, а то, что не видели глаза, восполняло воображение. Закончив есть, он отодвинул стул, сделал шесть шагов к раковине и прополоскал тарелку под струей воды. По звуку это напоминало шум помех в радиоприемнике. В это время обычно просыпалась Кэй, Она появлялась на кухне, и он удостаивал ее утреннего поцелуя. Я целую неделю следил за ним таким образом. Один раз даже школу пропустил, чтобы узнать, чем он занимается днем. Я искал, но никак не мог найти в его поведении страха. Если бы мне удалось выяснить, чего он боится, если только он чего-то боялся, я бы воспользовался этим, чтобы остановить его. Я знал что в рукопашной схватке с ним я обречен. Победить этого демона я мог, только перехитрив его, загнав в невыгодное положение и раздавив, как лопа. В отношении большинства серийных убийц это было нетрудно, потому что они нападали на людей более слабых, чем они сами. Я же собирался вступить в противоборство с существом гораздо более сильным и понимал, что он ни в коем разе не будет меня бояться. Так что нужно было найти что-то, что могло бы его испугать. А Выяснив, что это, я опугну его и посмотрю, какая будет реакция. Если сильная, возможно, мне удастся его обхитрить, и он совершит ошибку, а у меня будет славный почин. Мне не удавалось найти хоть какие-то признаки страха в его поведении, поэтому я решил вернуться к основам, к психологическому портрету, который начал составлять, когда у меня только появились подозрения, что в городе Действует серийный убийца. Вечером я достал блокнот и прочел свои записи. Он подходит к жертве и нападает на нее с близкого расстояния. Прежде я думал, что это добавляло важный штрих к психологическому портрету и объясняло его мотивацию. Но теперь понял, что это не так. Он делал так потому, что нуждался в новых органах, а нападал с близкого расстояния по той причине что его когти демона были наилучшим оружием, какое у него имелось. Следующий пункт был как раз тем, что я искал. Он не хочет, чтобы кто-то узнал, кто он такой. Макс заставил меня записать это, хотя мне казалось, что тут и писать нечего. И так все понятно. Но беда в том, что это было настолько очевидно, что я толком не рассматривал этот пункт. То, что пугало его по-настоящему, Он не хотел, чтобы кто-то узнал, кто он такой. Я улыбнулся самому себе. Не оборотень, Макс, но очень близко. Мистер Кроули был демоном и не хотел, чтобы кто-то знал об этом. Даже обычный убийца не хочет, чтобы кто-то знал его тайны. Раскрытие его тайны. Именно по этому пункту я и мог начать оказывать на него давление. Вот чего боялся мистер Кроули». «Пришло время отправить ему письмо!» Написать письмо оказалось труднее, чем я предполагал, как и со звонком в 911. Я не хотел, чтобы меня вычислили по этому письму. По понятным причинам я не мог писать своим почерком, поэтому мне был нужен компьютер, чтобы распечатать текст. Но и тут были свои «но». Я читал об одном убийстве, при расследовании которого прибегли к помощи эксперта, и тот установил на какой пишущей машинке было напечатано подложное письмо якобы самоубийцы, и, насколько мне было известно, точно так же можно было идентифицировать принтер. Лучше перестраховаться, а это означало, что пользоваться домашним принтером не следовало. Можно воспользоваться школьным, но для этого требовалось залогиниться, то есть оставить электронный след и, вероятно, быть обнаруженным. Я решил воспользоваться принтером в библиотеке, В самое горячее время дня, когда никто не обратит внимания на 15-летнего школьника. Я мог проскользнуть внутрь, напечатать, что мне надо, и уйти, не наследив. Поскольку погода по-прежнему стояла морозная, я даже мог сделать все это в перчатках, не вызвав подозрений и не оставив отпечатков. Я спрятал письмо среди какого-то бессмысленного текста на тот случай, если кто-то первым пойдет к принтеру и прочтет, что я распечатал вернувшись домой я вырезал нужную фразу и наклеил на чистый лист мое первое письмо было простое я знаю кто ты доставить его было не легче чем написать нужно было чтобы его не нашла кэй потому что она могла тут же пойти в полицию или как минимум сообщить о письме кому нибудь из соседей так поступил бы любой нормальный человек а вот мистер Кроули. Наверняка никому не стал бы показывать письмо. Ему незачем обнародовать то, что может навлечь на него подозрение. Если бы он отнес письмо в полицию, они бы пожелали узнать о мистере Кроули побольше, нет ли у него врагов, чем он занимался прежде, не сделал ли чего такого, что могло бы вызвать у кого-то желание отомстить. Меньше всего ему было нужно, чтобы полиция задавала эти вопросы. Я уж не говорю о том, что ответы, были бы для него как острый нож. Он никому бы не рассказал о письме, но только в том случае, если бы кроме него никто его не прочел. Вторая проблема состояла в том, чтобы доставить письмо, не вызвав подозрений, что это сделал я. Легко будет спрятать его, например, в сарае, потому что Кэй никогда его там не найдет, но я-то все время заходил в сарай. Когда он начнет перебирать в уме, кто мог бы оставить там письмо, Я буду первым подозреваемым. Кроме того, я не хотел прятать его в одном из тех мест, которые в будущем могли бы выявить мои наблюдательные пункты вокруг дома. Если бы я просунул письмо, скажем, через окно кухни, то никогда уже не смог бы прятаться там и смотреть, как он завтракает. Метод доставки нужно было выбрать очень тщательно. В конечном счете я остановился на машине. Кроули и его жена... Водили машину по очереди, но были случаи, когда они ездили по одному. Кэй, например, отправлялась в магазин за покупками каждую среду по утрам и всегда одна. Что касается мистера Кроули, то он нередко ездил на футбольные матчи, которые смотрел в баре в центре города. Я начал изучать его вечернее расписание, сравнивая с программой ТВ, и обнаружил, что он ездил каждый раз, когда по каналу ESPN... Передавали матчи с участием команды «Морские ястребы Сиэтла». Видимо, дома этого канала у него не было. В следующий раз я до его отъезда проскользнул к машине и засунул сложное письмо под дворник. Я наблюдал за его подъездной дорожкой и своего окна через щелочку в шторах, такую узкую, что он никогда не смог бы меня заметить. Он вышел из дому, весело улыбаясь чему-то и, открывая дверцу, увидел мое послание. Вытащил его, развернул и потемневшими глазами оглядел улицу. Улыбка исчезла с его лица. Я отошел подальше и исчез в темноте моей комнаты, откуда не видел, как мистер Кроули сел в машину и уехал. Несколько дней спустя собрался соседский дозор. Все пришли во двор Кроули, Разговаривали, смеялись и делали вид, что все в порядке. Тогда каких дома оставались пусты? Грабь, кого хочешь!» Этот конкретный сбор, однако, был посвящен не ограблениям, а серийным убийствам. Мы объединились в большую группу, находиться в которой было безопасно, и присматривали друг за другом. Была даже произнесена короткая речь о безопасности, о необходимости запирать двери и обо всем таком. Я хотел сказать им что ради собственной безопасности они не должны собираться на дворе мистера Кроули, но он в тот вечер казался вполне безобидным. Если он и был способен выйти из себя и прикончить за раз 50 человек, то по меньшей мере делать это сейчас у него не было желания. Я тоже пока не был готов напасть на него, все еще пытался побольше о нем узнать. Да и как я мог убить того, кто не погиб, приняв на себя град пуль? Такие дела требуют тщательного планирования, а на это нужно время. Главной целью собрания был не столько разговор о безопасности, сколько попытка убедить себя, что мы не побеждены, что, несмотря на присутствие в городе убийцы, мы не ударились в панику и не собираемся превращаться в иголделую толпу. Ничего такого. Важнее любых доказательств бесстрашия было то, что мы жарили сосиски для хот а значит... Мне пришлось разводить костер во дворе Кроули. Я начал с большого огня, бросив здоровенные чурки, оставшиеся от сухого дерева, которые спилили у себя на участке у Отцены прошлым летом. Огонь быстро разгорелся, что было идеально для начала собрания, а потом, когда разговор о безопасности слишком затянулся, я стал шуровать в костре кочергой и длинными клещами, чтобы получились ровные слои ярко-красных углей. Костры для приготовления пищи отличаются от обычных, потому что требуется ровный, устойчивый жар, а не просто свет и тепло. Высокие языки пламени уступают место ровному огню, ярко-красному мерцанию, горящего изнутри дерева. Я тщательно подготовил костер, направляя к местам горения кислород через миниатюрные ходы, чтобы создать широкое поле для жарки. Собрание... Закончилось как раз вовремя, и все повернулись к огню и приступили к барбекю. Была там, конечно, и Брук со своей семьей, и я украдкой наблюдал за ней и ее братом. Они надели на палки по сосиске и подошли к костру. Брук улыбнулась и присела рядом со мной, а ее брат по другую сторону от нее. И они держали свои палки над углями в центре костра, где все еще плясали язычки пламени и мне понадобилось какое-то время, чтобы заговорить с ней. «Попробуй здесь», — сказал я, показывая щипцами на одну из груд угля. «Здесь лучше прожариться». «Спасибо», — сказала Брук и показала на это место и Итану. Они переместили свои сосиски, которые сразу начали поджариваться. «Ух ты!» — воскликнула Брук. «Вот это здорово! Ты хорошо разбираешься в огне!» «Четыре года в бойскаутах-волчатах», — сказал я. Это единственная известная мне организация, которая по-настоящему обучает мальчишек готовить на огне. Брук рассмеялась. Ты наверняка получил значок, заслуженный поджигатель. Я хотел и дальше говорить с ней, но не знал, что сказать. Я и без того слишком много наговорил на Хэллоуине. Не исключено, что я ее напугал, и мне не хотелось сделать это еще раз. Но, с другой стороны, мне нравился ее смех, и я хотел услышать его снова. — В любом случае, — подумал я, — она же пошутила по поводу поджигателей. Может, и мне удастся пошутить, не нагнав на нее страху. — Мне сказали, что лучшего ученика, чем я, у них еще не было, — сообщил я. — Большинство скаутов сжигают только по одной хижине, а я сжег целых три и заброшенный склад в придачу. — Неплохо, — сказала она, улыбаясь. — Меня послали на все американские соревнования, — добавил я. «Помнишь большой лесной пожар в Калифорнии в прошлом году?» Брук снова улыбнулась. «Так это был ты. Отличная работа». «Да, за это мне дали приз. Статуэтку вроде Оскара, но в виде медвежонка-смоки и наполненную бензином. Моя мама решила, что это баночка с джемом, и попыталась приготовить сэндвич». Брук громко расохоталась, едва не уронив сосиску, а потом рассмеялась над собственной неловкостью. «Они уже готовы!» — спросил Итан, разглядывая свою сосиску. Он уже в пятый раз ее вытаскивал, а она даже не успела зарумяниться. — Похоже, — сказала Брук, глядя на свою, и вставая. — Спасибо, Джон! Я кивнул, глядя им вслед. Они направились к столу за булочкой и корицей. Я увидел, как она улыбается, беря кетчуп из рук мистера Кроули, и монстр в моей голове встал на дыбы, рыча и обнажая клыки. Как он смеет к ней прикасаться? Видимо, мне надо приглядывать за Брук, чтобы с ней ничего не случилось. Я почувствовал, что готов зарычать, и заставил себя улыбнуться. Повернувшись к костру, увидел, что мама озорно улыбается мне с другой его стороны. Я заворчал про себя, не хотел придумывать, что говорить на ее замечание. она непременно начнет болтать всякую ерунду, когда мы вернемся домой». Я решил, что уйду с собрания последним. Брук и Итан не вернулись к костру есть хоть доги и тем вечером у меня больше не было случая с ней поговорить. Я видел, как она раздает горячий шоколад в одноразовых чашках и надеялся, что принесет и мне, но миссис Кроули ее опередила. Я выпил шоколад и выбросил чашку в костер, смотрел, как останки шоколада чернеют на дереве, а чашка сворачивается и пузырится, а потом исчезает в углях. Вскоре после этого семья Брук покинула собрание. Когда все сосиски были поджарены и люди начали расходиться, я скормил огню несколько больших чурок, сделав из них пирамиду ревущего огня. Это было прекрасно. Так жарко, что красные и оранжевые языки превратились в ослепительные желтые и белые, Настолько горячее, что толпа подалась назад, а я скинул куртку. Рядом с костром было тепло и светло, как в летний день, хотя был вечер в конце декабря. Я обошел костер, пошуровал в нем кочергой, посмеялся вместе с ним над тем, как он поедает дерево и уничтожает бумажные тарелки. Обычно костер трещит и щелкает, но на самом деле это говорит не огонь, а дерево. Чтобы услышать голос огня, нужно огромное пламя, как это, мощная топка, которая рычит, создавая собственную тягу. Я присел как можно ближе к огню и прислушался к его голосу, воющему шепоту радости и безумия.